Глава 11. Дикая кошка. Сложно учиться в университете для сливок общества и не иметь ни фенинга в кармане. Отец дико держал сына в чёрном теле, вынуждая его самостоятельно искать источники заработка. За годы учёбы Ричард кем только не подрабатывал, даже грузчиком в порту, хотя это совсем никак не согласуется с образом жизни джентльмена. Но самым простым и выгодным способом разжиться деньгами стали для него кулачные бои в клубах вроде малыша Билли. Да, порой дико возвращался с разбитым лицом и синяками по всему телу. То несколько раз приходилось лечить сломанные рёбра, но если он доходил до полуфинала, то получал хорошее вознаграждение. Денег после таких боёв хватало надолго, даже с учётом услуг врача. Через год жестоких тренировок, побед и поражений Ричард стал неизменным фаворитом таких боёв. Он всегда доходил до полуфинала и даже до финала. Естественно, что после подобной суровой школы университетские соревнования по боксу казались ему детскими играми. На том, как именно Дик зарабатывает себе на жизнь, почти никто не знал. Избалованные отпрыски богатых семейств предпочитали более элитарные заведения и престижные соревнования. В бедные кварталы они могли забрести разве только случайно, исключительно на свой страх и риск, так как это сделал маркиз Алтон. Патрик, хлебнув флишку, он пошёл не по той дороге, И, завидя за собой две зловеще увиды фигуры, поспешил нырнуть в ближайшее заведение, которым оказался разбитый череп. На ринге шёл финальный поединок с участием Дика. Разумеется, Патрик не признал в одном из бойцов скромного и тихого парня из университета, которого он, если и видел, то лишь мельком. Но зато охваченный азартом маркиз сделал ставку на Ричарда, который в те дни был ещё тёмной лошадкой. Выигрыш оказался очень крупным. Радостный Патрик захотел познакомиться с победителем, а там, слово за слово, и в университет они отправились уже вдвоём, так и подружились. С окончанием учёбы и переездом в Ландерин необходимость в подобных подработках не отпала, так что Дик знал и малыша Билли, и ещё десяток подобных мест. Другой вопрос как привести в этот притон настоящую леди? Да и в свою квартиру ее пригласить предосудительно. Неважно, что Джейн, вдова, визит в жилище одинокого холостяка сильно ее скомпрометирует. «Мне нужно зайти домой и переодеться», — сказал Ричард, когда они уже затемно добрались до улицы Святого Джона. «Быть может, вам покажется уместным подождать меня в этом кафе?» Он показал рукой на окна, светящиеся неярким светом. «Да». «Едва ли это безопасно», — ответила девушка, немного подумав. «Не переживайте за мою репутацию. Под Валю лицо все равно никто не увидит. Пойдемте. Сейчас не до щепетильности». «Хорошо. Но сначала нам, пожалуй, лучше зайти в одну лавку». Дик слегка покраснел. «Видите ли, Джейн, мы сейчас пойдем туда, где совсем не место такой леди, как вы. Там собираются не самые лучшие мужчины, и среди них почти не бывает джентльменов». Вы думаете, что их речь способна меня шокировать? Догадалась, Джин. Не сомневаюсь, но дело даже не в этом, а в чём? Ричард покраснел ещё больше. Предлагать такой леди, но с другой стороны, она сама затеяла это расследование. Вам нужно переодеться, сказал он, собравшись с духом. В таком виде вы привлечёте лишнее внимание, и мне сложно будет объяснить ваше присутствие. Что же вы предлагаете, спросила Джейн. Я представлю вас как свою любовницу, выпалил Дик на одном дыхании. Он совсем не удивился бы пощёчине, ни капле, даже посчитал бы её вполне заслуженной. Но Джейн лишь на мгновение сжала губы и кивнула. Хорошо. Я понимаю. Пойдёмте, купим необходимое. С одной стороны, у дика отлегло от сердца, потому что он не рассчитывал на подобную покладистость. С другой ещё сильнее захотелось увидеть лицо под вуалью, если бы он не дал слова. Ну, что теперь о том жалеть? Лавка готового платья была совсем рядом. Ричарду не раз приходилось сопровождать Анну в подобные заведения, правда, уровнем повыше. Сестра с радостью погружалась в выбор нарядов и никогда не уходила, не пересмотрев весь ассортимент. Джейн выказала куда меньший энтузиазм. Поздоровавшись, она оставила Дика скучать у входа и ушла с продавцом в примерочную, но совсем ненадолго. Вскоре перед Ричардом появилась прежняя леди, правда, в дешёвом и слегка безвкусном бордовом платье с декольте и такого же цвета полумаски. В дополнение к этому прилагалась короткая тёплая накидка. Дик обречённо вздохнул. Даже если одеть Джейн в мешковину, то осанка, жесты, речь и манера держаться неизбежно выдадут её происхождение. Среди публики привычной для малыша Билли, она всё равно будет выделяться, как лебедь среди уток, и ничего с этим похоже не поделаешь. Зато теперь у Ричарда имелся хороший повод поинтересоваться ближайшими боями и заявить своё возможное участие, переговорив между делом со старыми знакомыми. Присутствие Джина в этом контексте не вызовет много вопросов, и объяснить желание дико подработать, любовницы требуют больших расходов, тем более такие. Молодой человек потянулся за деньгами, собираясь заплатить торговцу за одежду, но выяснилось, что девушка уже всё сделала сама. Момент неловкий. Хотя, конечно, финансовое положение Ричарда оставляло желать лучшего, в кошельке у него лежал чек на тысячу кингов от сэра Артура, но, учитывая обстоятельства, его теперь следовало вернуть, после гибели Анны история с клубом весельчаков потеряла всякую актуальность. Таким образом, вопрос дополнительного заработка стал особенно остро. Ну что ж, можно попробовать убить двух зайцев. Провести расследование и договориться насчет планов». Главное — сделать это так, чтобы Джейн не поняла, каким образом Дик иногда поправляет свои дела. Та еще задачка. Дополнительным испытанием для Ричарда стало совместное посещение его запущенной и неухоженной квартиры, совершенно не подходящей для того, чтобы приводить туда леди. Темный подъезд, запах сырости и плесени. Четвертый этаж и старая дверь — За окнами было уже темно, поэтому пришлось на ощупь искать свечу. Дек не видел смысла тратиться на артефакты. В этой квартире он провёл не так уж много времени, но сейчас ему стало очень неловко. Чёркнула спичка, и вскоре тусклый огонёк рассеял мрак в тесной прихожей. Справа стоял старый тяжёлый комод, на который вечерт сложил вещи Джейн. Слева вешалка и полка для обуви. где сейчас лежала брошенная в спешке щетка и коробка с воском. В самом углу у двери сиротливо притулился черный зонт-трость. Из небольшой гостиной, совмещенной со столовой, Дик принес лампу и зажег ее от свечи. Стало светлее. Джейн скинула теплую накидку на руки Ричарду и прошла в квартиру. Гостья вела себя так, будто находилась не в запущенной холостяцкой берлоге, как минимум в просторном холле богатого особняка плавная походка, ни следа смущения или брезгливости, в неярком освещении вычерно-бескустное платье стало казаться старинным бальным нарядом, а на полумаска добавляла загадочности. "Или чёрт, вы так и будете стоять в прихожей?" спросила Джейн, осмотревшись. Дик растерянно посмотрел на накидку, которую всё ещё держал в руках. и сообразил, что он уже некоторое время весьма бесцеремонно любуется своей гостьей. Опомнившись, молодой человек быстро повесил одежду на вешалку и прошёл за Джейн в комнату. Ему не хотелось показаться негостеприимным, но всё, что он мог предложить девушке, это чай, и тот пришлось бы довольно долго заваривать. У нас не так много времени, сказала леди, заметив его рассеянность. Передевайтесь, я вас подожду. При исполневшейся благодарности Ричард исчез в спальне, взяв с собой свечу. По иронии судьбы единственный чистой одежды в этом доме оказался его коричневый твидовый костюм, в котором молодой человек ходил по всяким барам и клубам вроде малыша Билли, и рубашка ему под стать. В таком виде дик легкому сойти за обычного, хотя и преуспевающего работягу или клерка, каких достаточно на улицах в бедных районах. думалось, что следовало купить Джен ещё более простую одежду, но было поздно исправить эту оплошность. Когда Ричард вернулся, девушка стояла у окна и смотрела на тёмные стены домов напротив, на неяркие огоньки света, которых пробивалось сквозь плотные шторы чужих квартир. Она не обернулась на звуки его тихих шагов, слишком погрузившись в свои мысли. При тусклом свете лампы Джейн казалась бесплотным духом, призраком, ненадолго посетившим эту грешную землю. И Дик вдруг отчетливо понял — она скоро уйдет из его жизни, так же неожиданно, как и пришла. Уйдет куда-то далеко, быть может, в суровый край зеленых холмов и диких трав, седых гор и глубоких ущелья или еще дальше. Про таинственный север Альби — Ходили разные слухи. Поговаривали, что где-то там по-прежнему встречают древний народ, сотни лет тому назад ушедшие в волшебные холмы. Теперь Ричард готов был поверить и в то, что его гости действительно принадлежат другому миру, как сказала на приеме у Эйнардов. И мир этот, пожалуй, не так добр, как о нем рассказывают легенды. Джейн. Позвал ее молодой человек, жалея, что нет времени хотя бы еще немного постоять, ощущая свою причастность к тайне. «Нужно, чтобы вы посвятили меня в план своих действий. Вам вряд ли приходилось бывать в восточной части Ландерина, и тем более в заведениях вроде малыша Билли. К женщинам там относятся не так, как вы привыкли. Эти люди грубые и неизысканные, они понятия не имеют, как следует разговаривать с настоящей леди. И, скорее всего, некоторые высказывания... Покажется вам до крайней степени оскорбительным, придётся терпеть это молча, а говорить буду только я. Следовательно, мне нужно хотя бы понимать, о чём и кого спрашивать. Девушка отвернулась от окна. Хорошо. Она слегка прикусила губу. Нас интересует человек, которого зовут Шрам. Он высокого роста, думаю, выше вас на полголовы и значительно шире в плечах. Ричард выругался про себя. Этого мерзавца ему уже приходилось встречать на ринге. Удар у него что надо, но к счастью Шрам слегка неповоротлив. Если Джеймс хлестнулся именно с ним, то остаётся лишь удивляться, что граф вышел живым из этой схватки. Еродны его спасли только поистине нечеловеческое проворство и скорость, в то время как Шрам всегда рассчитывал на силу. А второй Про второй известно мало. Девушка задумалась. «Вот разве только что он ниже первого и сильно сутулится?» «А, ну, убил кто-то. Второй?» «Да, судя по всему...» «Судя по всему, — переспросил Дик, — так думает полиция, — пояснила Джейна. «Понятно. Шрама мы найдем легко, он хорошо мне известен. А дальше? Вы уже думали? Дальше посмотрим на месть...» «Нужно приглядеться к этому человеку. Возможно, обнаружим и второго». Ричарду показалось, что Джейн не слишком хорошо представляет себе дальнейшие действия. Вероятно, не рассчитывала на такой быстрый успех в поисках. «И как мы его найдем? У вас нет его описания, а людей, в том числе и сутулых, вокруг шрама крутится много». Дик вдруг отчетливо осознал, что все это время ожидал осмысленных действий от девушки младше себя. «Дик?» Да, она кажется взрослой, но сколько ей лет на самом деле? 20, 21. Вряд ли больше. "Да вот что Джеймс сказал, он тяжело вздохнув. Думаю вам лучше вернуться домой. Или если хотите, посидите здесь. Я сам схожу и поговорю со Шрамом. Вам при этом присутствовать не нужно. Если это был он, значит, попытаюсь узнать всё, что смогу, а потом расскажу". Нет, Звонкий голос ударом хлыста вспугнул уютную тишину. «Мы... мы пойдем вместе. У меня есть свои причины, о которых я не могу говорить, но они есть. Вы даже примерно не представляете, с чем придется столкнуться. Очень хорошо представляю, не сомневайтесь даже. И вполне смогу за себя постоять». Джейн злилась. Ее губы стали твердыми и сжались. В уголках рта появились капризные маленькие складки. Синие глаза в прорезях маски засверкали, а тонкие ноздри дрожали, предвещая всплеск ярости. Не пытайтесь от меня избавиться. Лейд зачем-то сильно сжал руку на своём запястье и еле заметно поморщилась, но зато тут же начала успокаиваться. То, что вы знаете одного из похитителей, не означает, что дело закончено. Они не случайно были на том месте. Они ждали вашу сестру. Их кто-то нанял. И нам обоим важно узнать, кто именно. Нам обоим не выдержил Дик. Вы дали мне слово, напомнила Джейн и бешемно выскользнула в прихожую, заставив Ричарда вспомнить о недавних фантастических предположениях. Пришлось смириться, заранее чувствуя приближение больших проблем. Выйдя на улицу, они вскоре поймали Кэп. Сидеть пришлось рядом. цокали копыта лошади, тихо поскрипывали рессоры, стучали колёса по брусчатке. В салоне было темно и тесно, так тесно, что Дик вновь чувствовал аромат духов Джейн, от которого кружилась голова и слишком быстро колотилось сердце. Это отвлекало и мешало собраться с мыслями. А девушка сидела, глядя в окно, стискивала в руке навершие трости, с которой так и не пожелала расстаться, и не обращала на Ричарда ни малейшего внимания. Возможно, обиделась или просто сердилась за то, что он пытался оставить её в опасной квартире. Не без труда Дику всё же удалось сосредоточиться на происходящем. Пришлось напомнить себе, чьё убийство они расследуют. Сразу стало не до прекрасных леди. Ричард не сомневался в том, что Джейн как-то связана с произошедшей трагедией, чем еще объяснить ее интерес к делу. Девушка появилась на приеме, выдав себя за знакомого у графа Уинчестера, а потом исчезла так же внезапно. Притом говорили, что ее мужа убили. Еще одно убийство. А сейчас Джейн от кого-то скрывается». И кого-то боится, иначе зачем бы ей понадобилась вуаль и вся эта таинственность? Боится. И она тоже была у Эйнардов. Предчувствуя возможную разгадку, Ричард еще раз оглядел девушку. По телосложению они с Анной были похожи. И по росту. Правда, платья у них в тот день значительно отличались, Но те мерзавцы могли и не знать, в чем приехала Джейн. И уж не ее ли они изначально планировали похитить? Не роковая ли случайность привела Анну в ловушку, расставленную для совсем другой девушки? Чертов Джеймс! Но, возможно, он действительно не лгал, утверждая, что не имеет отношения к убийству. Если бы только Дик не дал опрометчивое обещание. И все-таки... Что если Джейн грозит опасность? Быть может, ей самой сейчас нужна защита, она едет в грязный притон иска от тех, кто хотел её похитить. Если так, Ричард сжал кулаки. Если так, то пусть лучше эти люди не попадаются у него на дороге. Он не хлипкий графса и мужский и сумеет защитить женщину, верившую в себя его заботе. Капсвернул на узкую грязную улочку и вскоре остановился у тёмной подворотни. Дик вышел первым и подал руку своей спутнице. Лёгкое прикосновение пальцев, шорох юбки и еле слышный аромат, от которого у внутрь начала кружиться голова. Несколько мелких монеток перекочевали в ладонь Кэбмена, и повозка исчезла в вечерней туманной дымке. Мы на месте, сказал Ричард. На месте? Джейн огляделась по сторонам, и где же этот клуб? Пойдёмте. Только осторожно, здесь очень грязно. Дик протянул руку, но девушка сделала вид, что не замечает этого и уверенным шагом направилась в тёмную подворотню. Злилась. Определённо злилась. В этих трущобах пахло отнюдь не фиалками, а ведь малыш Билли располагался ещё не в самом отвратительном месте. Когда-то ещё до великого пожара, случившегося больше двух веков назад, здесь находились особняки аристократов. Но то было давно. Теперь на развалинах некогда богатых домов селились попрошайки, рабочие и слуги, староёвщики и прочие многочисленные представители низших сословий. Дынорение имелось вовсе. Городские власти не считали нужным тратить деньги на излишества вроде освещения и уборки улиц. Грязь здесь была жуткая, но даже на таком дне находились предприимчивые люди. Здесь можно было почти не платить за аренду, а что нужно для организации боёв? Больших помещений хватало, оставалось оградить ринг, завести много выпивки, пригласить продажных девок и отпечатать сотни дешёвых листовок, а дальше посетители сами появятся, и не только нищие. Стражи закона в этот район города почти не заглядывали, понимая, тут им рады не будут. Дик знал, что владелец малыша вовсе не бедствует и живёт в собственном особняке в Нотинге, весьма фешенебельном районе Ландрина, равно известном как своими роскошными парками, так и заоблачными ценами на недвижимость. В клубе собирались очень разные люди и вершились всяческие дела. Дерки не всегда законные. Кoчные бои являлись скорее ширмой и средством привлечь сильных и опасных мужчин, которым потом можно предложить дополнительные способы заработка. Ричард с этим сталкивался и не раз, но его вполне устраивал честный выигрыш на ринге. Остановившись около неприметной двери, Джик повернулся к своей спутнице. Дейн напоминаю вам, что бы ни случилось, молчите. Говорить можно только со мной. Вы ни в коем случае не перебивайте ни меня, ни других. Девушка кивнула, одарив его прохладным взглядом. Три удара, пауза. Ещё четыре. Дверь открылась. Из неё осторожно выглянул внушительных габаритов анбал с лысой головой, переломанным в нескольких местах носом и росчерками шрамов по всему лицу. Билли, тот самый в честь кого названо заведение, когда он был признанным чемпионом, но годы взяли своё. О, какие люди, прогудел он, увидев Дика. Принц, мать твою, явился вовремя. Никак опять на мили. Вот Прямо с порога. Ричард напрягся, ожидая, что Джейн тут же начнет задавать вопросы, но нет. Как ни странно, она промолчала. «Здорово!» — пожил протянутую руку молодой человек, зашел в насквозь прокуренный коридор и поманил за собой спутницу. «А это что за краля с тобой?» — подивился Билл, безостенчиво разглядывая девушку и пялясь ей в декольте. «Не мог получше найти!» — добавил он таким шепотом, что наверняка было слышно даже на улице. «Да». тощая какая-то, и ухватиться не за что. Гнев, захлестнувший Джейн при этих словах, Дик почувствовал, даже стоя к ней спиной. А ведь все только начиналось. — Пасть закрой, — нарочито-лениво ответил ему Ричард. — Я вроде твоего мнения не спрашивал. — Уж и пошутить нельзя, — заржал Билли, ничуть не впечатлившись. — О, а зыркает, как дикая кошка. А как в постели? Джик не успел и слова сказать, как мимо него молнией промелькнула Джейн. Она замерла вплотную к охраннику, почти уткнувшись ему в грудь и что-то тихо сказала Громили. Только теперь Ричард разглядел крошечный нож в её руке, который девушка прижала к паху Билли. Молодого человека при этом зрелище прошиб холодный пот, проклиная себя за излишнюю покладистость, он лихорадочно соображал, как сделать так, чтобы никто не пострадал. Но малыш не даром свой утёртым мужиком. Вместо того, чтобы убить девушку одним ударом кулака, он лишь широкозы улыбался и поднял вверх большой палец, демонстрируя дикое своё одобрение. "Ну «Да ладно, Слюка", премирительно сказал он, обращаясь уже к Джейн, что сначала признание её достойный интереса. "Теперь я понял, чем ты так проникла этого парня. Бери свою ковырялку, не то поранишься или меня зацепишь". Хи, бил лихохотнул А мне моё богатство ещё пригодится. Иди эти уж, но, принц, ты придержи свою дикую кошку. Нам тут драки среди постителей не нужны.